Возможно ли легкая или даже приятная смерть? Что за странный вопрос? Может ли смерть стать столь же простой, нормальной и не пугающей человека, как, например, рождение? Но приятная или неприятная мысль о смерти все же каждому из нас умереть надо будет. Поскольку смерти никому не избежать, очень важно подготовить себя к тому, что ожидает нас после смерти. Слово Божье говорит, что последний враг истребится – смерть. Так записано в первом послании к Коринфянам в 15 главе в 26 стихе. Нам трудно представить себе смерть, уничтоженной или истребленной, ведь она постоянно вторгается в домы наши, как сильный и неумолимый враг, похищает то одного, то другого из близких и дорогих нам людей. Бог открывает нам значение слова «истребиться». Оно означает, что смерть будет сделана бессильной и безвредной. Человеку, уверовавшему во Христа как личного спасителя и Господа, дано разуметь это. Смерть в качестве последнего врага лишь и нажала. И потому, когда спрашивают, как могут верившиеся Христу и спасенные им люди не бояться смерти, ответ очень прост. Это стало возможным, потому что в Голговской победе Христа и Его воскресении смерть была поглощена Его победой. И участниками или причастниками этой победы стали все уверовавшие в спасение Христова. Подобно тому, как по вере в искупление даруется прощение грехов, так по вере в воскресение Христа дается детям Божьим и победа над смертью и страхом смерти, потому что они знают, что для них смерть — это врата в вечную жизнь». Обеда Христа осуществила по-новому то, что ранее было уже высказано в одном из псалмов. Это Псалом 115, 6 стих. Там записано «Дорога в очах Божьих смерть святых Его». Именно по этой причине апостол Павел, как один из искупленных Христом, мог засвидетельствовать «для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Послание филиппийцам, 21 стих 1 главы. Апостол Павел далее поясняет, «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Это пишет он во втором послании к Коринфянам 5.8, а также филиппийцам 1.23. «В чрезмерно занятом мире нашем большинство людей настолько поглощены временем, что нет уже возможности и интереса думать о вечном». Павел подчеркивает и то, и другое. «Мы смотрим не на видимое, — говорит он во втором послании к Коринфянам в 4 главе, — но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое — вечно. Когда умирают близкие наши люди, тогда и мы невольно подходим к грани вечности, ибо присутствуем при переходе туда тех, кто нам близок и дорог. Кто-то ушел от нас, ушел навсегда, а мы остались». Мы видим только тела их, в которых они временно находились, сами же они невидимы. Тело — это уже бессильно проявить жившего в нем Духа человеческого, с которым происходило наше общение. Дух из тела вышел, он продолжает жить где-то в другом месте. Если это Дух чада Божьего, спасенного во Христе, то Слово Господне открывает нам, что Он теперь в присутствии Господа. Поэтому апостол Павел и сказал, что разрешиться и быть со Христом — есть несравненно лучше». Как узнать, что находится по ту сторону земной жизни? Господь Иисус Христос есть и подтверждение, и объяснение тайны невидимого мира. Был Христос на земле и имел общение с людьми, потом Он был распят за грехи наши и умер, потом Он воскрес из мертвых и снова имел общение с учениками Своими, после этого Он вознесся на небо в сферу невидимую для нас. Но Он был опять увиден первым учеником Стефаном. Слово Божье оставило нам запись этого случая в «Деяниях апостолов» в 7 главе, стихи с 54 по 60. Видели Стефана и слышали его присутствовавшие свидетели. При них Стефан с силой свидетельствовал о явлении ему, там же и тогда же, Христа в небесной его славе. Находились все эти свидетели и при побивании камнями. Видел и слышал свидетельство его также Савл, в то время ярый гонитель, а позже верный и смиренный раб и апостол Господа Иисуса Христа. Убийцы, как написано в Деяниях 7.58, вышедши за город, стали побивать Его, то есть Стефана камнями. Свидетели же, положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Однако присутствовавшие при смерти Стефана, видели лишь земную сторону происшедшего. Небесную же Бог явил только одному Стефану, дав ему увидеть скрытое от других. Дал он видеть ему это и ради всех других учеников, после него уверовавших во Христа. Стефан был исполнен Духа Святого. Написано «Воззрев на небо, он увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Подобные переживания изменяют даже внешний облик чада Божья перед лицом смерти, вытесняя неземным восторгом всякий страх. Какой удивительной противоположностью было это по сравнению с искаженными ненавистью лицами убийц? Стефан видел своего Господа, ожидающего Его, чтобы принять к себе, и, видя Христа, прославленного одесную Бога, Стефан молился: Господи Иисусе, прими, дух мой! Об этом записано в 59 стихе 7 главы Деяний апостолов». Столь реальным было для Стефана откровение того, что находится по ту сторону смерти, что, исполненный восторженного ожидания, он просил Господа принять его дух. Что же Бог сделал для Стефана посредством этого видения? Он освободил его сердце от опасности, появления в нем горечи. Так что он даже молился за своих убийц. «Господи, не вмени им этого греха». Стих шестидесятый, седьмой главы Деяний. «Спасение поистине делает смерть легкой. Бог утешил сердце Стефана в минуту его смерти, дав ему победу над ненавистью врагов и над своей мучительной смертью. Бог дал ему видеть славу свою и ту встречу, которая ожидала дух Стефана перед престолом Божьим. И Стефан мирно почил, достигнув пристани небесного блаженства». В Слове Божьем мы читаем для нас серьезное предостережение – Оно записано в послании к евреям в 9 главе 27 стихе. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Но, несмотря на это, мы также имеем в Библии эту благодатную уверенность о том, что Христос умер за нечестивых. Мы читаем «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься», записано в книге «Деяния апостолов», 16 глава, 31 стих. Что же делает смерть легкой? Знание о том, что Бог простил грехи, а также достоверность Царства Небесного. И мы вместе с апостолом Павлом тогда можем воскликнуть этими чудесными словами из первого послания к Коринфянам 15 главы: Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом.